Можете забрать ее, — сказал он под влиянием внезапного импульса второму сзади, коренастой женщине с большой челюстью. Он сделал жест по направлению к палатке. Женщина издала фыркающий звук и ничего не ответила. Он побрел вдоль очереди, с любопытством рассматривая стоящих ней людей, их разные лица и фигуры. Высокие, широкие, узкие. Старые, молодые, этих было не так много. Одетые в поношенное платье с причёсанными и непричёсанными волосами, некоторые со странными причёсками, некоторые с помадой на губах. Все непривлекательные, каждый по-своему. Он увидел Галперта, спешащего к нему на механическом колесе. Галперт сбавил скорость и, зевнув, остановился. Хестлер заметил, что его двоюродного брата тощие костлявые лодыжки, обтянутые коричневыми носками, один из которых спустился, обнажая абсолютно белую кожу. — фарн что... — Дело сделано! Хестлер показал ему пустой сундучок. — Дело сделано? Галпер в замешательстве посмотрел на отдаленное окно. — Все сделано. Оказалось, не так уж сложно, поверь мне. Значит, я... значит, мне не придется больше...» Голос Галперта прервался. «Нет, спасибо, Галперт, больше никогда». «Да, ну что же теперь?» Галперт посмотрел на Хестлера, потом на очередь, затем снова на Хестлера. «Ты идешь, Фарн?» «Я... я думаю, что мне надо немного пройтись. Понимаешь, я должен посмаковать это». «Хорошо», — сказал Галперт. Он завел колесо и медленно поехал по пандусу. Внезапно Хесслер подумал о времени, обо всех годах, простиравшихся впереди словно бездна. «Что он будет с ним делать?» Он чуть было не позвал Галперта, то вместо этого повернулся и опять зашагал вдоль очереди. Лица смотрели мимо него, поверх него, через него. Полдень казался нескончаемым. Хестлер купил сосиску в тесте и бумажный стаканчик тёплого молока у торговца с трёхколёсной повозкой и жареного цыплёнка, насаженного на палочку. Потом пошёл дальше, вглядываясь в лица, казавшиеся ему безобразными. Он пожалел их, они были так далеко от окна. Он увидел Аргала и махнул ему, но тот смотрел в сторону. Хестлер обернулся. Окно было едва различимым, крошечная темная точка, по направлению к которой ползла очередь. «О чем они думают, стоя в очереди?» Как они должны были завидовать ему? Но никто, казалось, не замечал его. К заходу солнца он начал чувствовать одиночество. Ему хотелось поговорить с кем-нибудь, но ни одно из лиц, мимо которых он проходил, не казалось ему симпатичным. Было уже почти темно, когда он достиг конца очереди. За ней по направлению к темному горизонту расстилалась голая равнина. Она выглядела холодной и пустынной. «Здесь так холодно!» Услышал он собственный голос, обращавшийся к веснущитому парню, который стоял последний держа руки в карманах. «И одиноко!» «Вы будете становиться или как?» спросил парень. Хестлер снова посмотрел на мрачный горизонт. Потом подошел и И встал позади парня. Конечно, сказал он. to be our alone